которую обозвали страховкой, и теперьди их ограбление ситакцам даром не пройдет. Сумут тогда чуть живот не надорвал, рассказывая, как они надували щеки и грозно трясли бумагой. О боги, какие дела творятся на свете, и кто придумал так хитро обчищать купцов? А главное, почему они заплатили? Ни один чужой, даже боевой корабль никогда не трогал ситакцев в их водах. Надо быть полным безумцем, чтобы совершить такое. Ситакцы открывали охоту за кораблями, которые просто сумели отбиться, и бывало, что созываемые дымом сигнальных костров, наслед становились три или даже четыре двойки, и зачастую обреченный корабль заканчивал свой путь уже в виде стены родного порта, из которого даже могли появиться боевые корабли. Но никто не отваживался вступить в схватку с тремя-четырьмя двойками ситакцев, ибо даже если ситакцев удавалось отбить в этот раз, следующий караван из этого порта вполне мог стать и последним.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 Осад обвел взглядом горизонт, повернулся к носу и ошалело вытаращился. Прямо по курсу в лоб акули мчался неизвестный корабль. Осад несколько мгновений оторопело пялился на вынурнувшую неизвестно откуда узкую длинную унирему неизвестных очертаний, судя по отсутствию тарана, совсем не боевую, однако явно идущую на абордаж, и, наконец, дико заорал. Но было уже поздно. Унирема с грохотом врезалась в борт акулы,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 Осад повернулся в сторону схватки, которую вели его люди, и, отчаянно взрывев, ринулся вперед. Но не успел он пробежать и десятка шагов, как откуда-то из-за борта возникла фигура в тускло блестевшей кольчуге, и, умело поймав его удар на лезвие своего меча, ловко отжала его клинок вниз и засветила в лоб осаду стальным шаром, венчающим рукоятку кинжала. Четверть часа спустя все было кончено. Ситаксы были ошеломлены самим фактом того, что на них напали. До сих пор максимум, на что годились мощные триеры горгостцев или быстрые диремы элитийцев, это грозно шествовать по бокам каравана торговцев и время от времени посылать в сторону хищных силуэтов ситакси и галер тяжелые каменные ядра баллист. И вот сегодня произошло невероятное. Двойка галер была взята на абордаж. Это произошло всего в течение четверти часа и было проделано количеством воинов, приблизительно равным по численности ситаксам.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 Шаги от ситакцев редкой цепью выстроились нападавшие. Их было намного меньше, но их мечи были обнажены, а несколько ситакцев, прижимавших к груди обрубки рук, являли собой пример того, что будет с остальными при малейшем непоминовении. Асад оглядел соседнюю галеру и вздрогнул. Сумут был подвешен за руки к верхушке мачты так, что мог касаться палубы только самыми кончиками пальцев ног. Асад осторожно повел глазами по сторонам и облегченно вздохнул.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 «Что они хотят?» Исут скривился. «Не знаю. Эти твари ничего не говорят. Сначала нас разоружили и согнали на нос. Потом притянули акулы друг к другу. А сейчас вот выстроили вдоль бортов и зажгли факелы». Осад кивнул. Потом оглядел строй воинов, стоящих перед толпой пиратов с угрожающей обнаженными мечами, и опять спросил. «А кто они?» Исут пожал плечами. «Не элитийцы. Слишком злы в драке». Да и не горгоцы, хоть и злые, но умелые, а у тех одна свирепость. Если бы горгоцы совершили подобную глупость и рискнули бы напасть, то, во-первых, они никогда не одолели бы нас таким числом, а во-вторых, коль одолели бы, то положили бы всех. А эти большинство просто вырубили. Правда, обращаются с нами как с рабами. С Грагу обрубили руку, когда он просто хотел почесать нос. Он поразмыслил: "Может, эти из гор, о которых шла молва, будто они отменные рубаки и хорошо надрали зад от Хотя я не могу понять, откуда у них корабли. Капитан кивнул. Ох, не к добру уже, который год на ситаке ходят слухи о душе Хорки, вселившейся в человека. Ибо предание гласит, что когда такое случится, ситака падет. Впрочем, такие слухи возникали уже не раз, а ситака пока жива, и акулы каждую весну по-прежнему выходят на охоту. Хотя, с другой стороны, что-то непонятное творится в мире. Вот и этот абордаж. В это мгновение раздался чистый звонкий звук.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 Два воина прянули вперед и, походя, двинув по зубам, не вовремя вытянувшему шею и суту, отчего Асад почувствовал даже какое-то удовлетворение, рывком выдернули капитана из толпы его людей. За спиной раздалось недовольное ворчание, которое, впрочем, мгновенно утихло. Стоящие рядом товарищи с культями вместо кистей рук наглядно заказывали, насколько опасно шутить с этими обманчиво равнодушными молчаливыми фигурами. Асада подволокли к борту, Грубо перевалили на галеру Сумута и швырнули на палубу, совсем рядом с мачтой, к которой был подвешен Сумут. Асад чуть не ткнулся носом в его грязные ноги и брезгливо сморщился. И тут все смолкло. Послышали шаги, а чуть погодя Асад увидел, как перед самым его носом остановились ноги в крепких кожаных коллегах на подошвах, подбитых шершавой кулей кожей. Такие коллеги не скользили по палубе, даже сплошь залитой водой. Он поднял глаза.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 — наконец заговорил он, — если бы знал, чем кончится нападение Сумута. тут яростно вскинулся и заорал. — Поставил бы Марсового получше, чтобы пораньше заметить ваши корыта. Он завыл и выдал самое грязное ругательство из тех, которые знал, а потом снова завопил. — и еще пойдут по вашему следу! Вы еще будете кормить волков моря! Командир несколько мгновений смотрел, как беснуется из суд, а потом кивнул воину.